Глава 23. Железный король. Несколько минут я сидела в оцепенении. Мне не верилось, что Эш мёртв. Я всё смотрела на обвалившуюся стену, ожидая, что случится чудо. Он разгребёт завалы и выйдет ко мне, израненный и истекающий кровью, но живой. Не знаю, сколько я так просидела. В конце концов, Вожак осторожно потянул меня за рукав. Он посмотрел на меня мрачными и печальными глазами. Затем отвернулся и поманил за собой. Бросив последний взгляд на завал, я последовала за ними. Мы не останавливались несколько часов, и постепенно туннели превращались в настоящие пещеры, со сталактитами и покрытыми влагой стенами. Старьевщики одолжили мне фонарик, и осветив им пещеру, Я увидела, что на земле повсюду валяются странные предметы. Крыло от автомобиля здесь, игрушечный робот там. Казалось, мы направляемся в самое логово старьевщиков, потому что чем дальше мы шли, тем больше мусора встречалось на пути. Наконец мы вошли в пещеру, похожую на собор, потолок которого взмывал высоко в темноту. Вдоль стен стояли горы мусора. Мусорная пустошь в миниатюре. В центре пещеры, на троне, полностью сделанном из рухлядя, сидел старик. Кожа его была серой, не бледной или не тусклой, а цвета металла или ртути. Седые волосы струились вдоль ног до самого пола, словно он не вставал веками. Старьевщики сновали перед ним, поднимая различные предметы и выкладывая их к его ногам. Среди них я увидела и свой телефон. Старик улыбался, Пока старьёвщики тарахтели и кружились вокруг него, как нетерпеливые псы. Наконец, он поднял бледно-зелёные глаза на меня. Старик моргнул несколько раз, будто не веря своим глазам. Я затаила дыхание. Это и есть машина? Неужели старьёвщики привели меня прямо к железному королю? Для всемогущего правителя он был староват. Так-так прохрипел он наконец. За эти годы мои подданные принесли мне много любопытных вещиц. Но полагаю, это самое необычное. Кто ты, девочка? Зачем ты здесь? Я. Меня зовут Меган, сэр. Меган Чейс. Я ищу своего брата. Брата? Старик в ужасе посмотрел на старьевщиков. Не припомню, чтобы вы приносили домой ребёнка. Что на вас нашло? Старьёвщики защебетали, качая головами. Старик Мура смотрел на них, пока они болтали и подпрыгивали. Затем перевёл взгляд на меня. Мы подданные говорят, что не встречали в пустоши никого, кроме тебя и твоего спутника. Почему ты решила, что твой брат здесь? Я Я замолчала, оглядывая грязную пещеру, старьёвщиков, хрупкого старика. Не может быть. Извините, продолжила я, чувствуя себя глупо и неловко. Это вы? Машина, железный король. А! -а, -а, -а, -а, -а старик откинулся, сцепив руки. Теперь я понимаю. Твоего брата забрал машина, так? И ты пришла спасти его. Да. Я расслабилась, вздохнув с облегчением. Значит, железный король это не вы? О, я бы так не сказал, улыбнулся старик. И я снова напряглась. Не волнуйся, дитя. Я не причиню тебе вреда. Но лучше тебе отказаться от своего плана по спасению брата. Машина слишком силён. Любое оружие ему нипочем». Зря только жизнь потеряешь. Я вспомнила, что стрела из медвежьего древа лежит на дне канавы. И сердце сжалось. Ты ему зачем-то нужна. Я чувствую в тебе силу, девочка. Но ее недостаточно. Железный король мастер манипуляций. Он постарается использовать тебя в своих целях, и тебе ему не помешать. Возвращайся домой, дитя. Забудь, что потеряла, и иди домой. Забыть? Я подумала о друзьях, которые пожертвовали всем, чтобы я пошла до конца. Пак, старейшая дриада. Эш. Нет, прошептала я, в горле встал ком. Я никогда не забуду. Даже если надежды нет, я должна идти дальше, я обязана. Глупое дитя, прорычал старик. Я знаю о машине больше, чем кто-либо. Его методы, силу, образ мысли. Но ты меня не слышишь. Хорошо. Иди навстречу своей погибели, как делали все до тебя. Ты поймешь, как и я, однажды. Но будет поздно. Машину нельзя одолеть. Я жалею, что в свое время не послушал своих советников. Вы пытались одолеть его? Я уставилась на него, не представляя, как хилый старец мог победить хоть кого-то. Когда? Почему? Потому, терпеливо пояснил старик. Что когда-то железным королем был я. Меня зовут Железный. продолжил старик в ответ на мое потрясенное молчание. Как ты могла заметить, я стар. Старше, чем этот щенок машина, чем все железные фейри. Понимаешь, я был первым. Родился в кузнице, когда люди впервые начали работать железом. Я вырос из их воображения, из их стремления завоевать мир с помощью металла, который бронзу прорежет как бумагу. Я был там, когда мир начал меняться, когда люди сделали первые шаги из темных веков в цивилизацию на протяжении многих лет я думал, что был один. Но жажда человечества ненасытна. Оно всегда стремится к чему-то лучшему. Пришли и другие, такие как я, рожденные мечтаниями о новом мире. Они признали меня своим королем, и на протяжении многих веков мы жили скрытно, вдали от остальных фейри. Я прекрасно понимал, что если дворы прознают о нашем существовании, они объединятся, чтобы уничтожить нас. Затем, с изобретением компьютеров пришли гремлины и баги, порождённые страхов перед монстрами, таящихся в машинах и механизмах. Они были куда более суматошными, чем другие фейри, жестокими и разрушительными. Они разбрелись по всему миру. Поскольку технологии стали движущей силой в каждой стране, возникли новые могущественные фейри: вирус Глюк и машина, самый могущественный из них. Ему не нравилось сидеть и прятаться. Его план состоял в том, чтобы завоевать небыль, как вирус, уничтожая всех, кто выступит против него. Он был моим первым и самым могущественным полководцем. И у нас возникали с ним столкновения. Советники говорили мне изгнать его, заключить в тюрьму или даже убить. Они боялись его и были правы. Но я оказался слеп и не видел опасности. Конечно, машина собирался идти против меня. Это был лишь вопрос времени. Собрав армию единомышленников, он атаковал крепость изнутри, убивая всех, кто сохранил мне верность. Мои воины дали отпор, но мы были стары. Нам не сравниться было с жестокой армией машины. В конце концов, я занял свой трон и наблюдал, как он приближается, зная, что умру. Но машина бросил меня на пол, засмеялся и сказал: что не станет убивать, позволит мне постепенно угаснуть и исчезнуть в небытии, пока никто и не вспомнит ни моего имени, ни кем я был. И когда он сел на мой трон, я почувствовал, как моя сила ускользнула и перешла к машине, признав его новым железным королем. — Теперь я живу здесь. Железный указал на пещеру и снующих старьёвщиков, В богом забытой пещере восседаю на троне из барахла, царь могучих собирателей мусора. Благородный титул, не правда ли? Его губы скривились в горькой усмешке. Эти существа очень преданы, приносят мне подношения, которые я и использовать-то не могу. Правитель кучи хлама. Они признали меня своим королем, но что толку? Они не вернут мне мой трон. И всё же они единственные не дают мне впасть в забвение. Я не могу умереть, и с трудом могу жить, зная, что потерял, что у меня украли. А виной всему машина. Он рухнул на трон и закрыл лицо руками. Старьёвщики подползли к нему, похлопывая и улюлюкая. Я испытывала сочувствие и отвращение к нему. Я тоже многое потеряла, сказала я, перекрикивая его тихие рыдания. Машина многое у меня отнял, но я не собираюсь сидеть в кресле и ждать его. Я дам отпор. Победоносно или нет, но заберу назад то, что принадлежит мне. Лучше умру, но попытаюсь. В любом случае сдаваться не собираюсь. Старик смотрел на меня сквозь пальцы. Его хрупкое тело содрогалось в рыданиях. Шмыгнув носом, он опустил руки и посмотрел на меня угрюмыми и потемневшими глазами. "Тогда иди", прошептал железный, прогоняя меня. "Не стану мешать. Может, одна безоружная девочка добьется победы там, где потерпело поражение целая армия". Затем он горько рассмеялся, и мне стало досадно. "Удачи, глупышка. Если не прислушаешься ко мне, Ты можешь не возвращаться. Здесь тебе рады не будут. Мои подданные проведут тебя под его крепость через потайные туннели. Они есть везде. Это самый быстрый путь навстречу погибели. А теперь иди. Я закончил. Снова туннели. Короткой передышки у бывшего железного короля не хватило, чтобы набраться сил. Мы отдыхали нечасто. Я спала понемногу, когда удавалось. Старьевщики угостили меня странными грибами. Крошечные и белые, они светились в темноте и на вкус напоминали плесень, но позволяли видеть в кромешной тьме, словно в сумерках. И это оказалось очень кстати, потому что мой фонарик в конце концов замигал и полностью разрядился. А новых батареек никто предложить не мог. Я потеряла счет времени. Казалось, все пещеры и туннели представляют собой один гигантский лабиринт, из которого не выбраться. Я понимала, что даже если попаду в крепость машины и спасу Итана, тем же путем мне не вернуться. Туннель остался позади, и внезапно мы оказались у основания каменного моста, через зияющую пропасть, со дна которой торчали остроконечные камни. Кругом со стен и потолка Низко над мостом свисали массивные железные шестерни. Они вращались и скрипели так, что земля вибрировала под ногами. Те, что оказались поближе, были раза в три больше меня. Я будто оказалась внутри гигантских часов. Шум стоял оглушительный. «Должны быть, мы под крепостью машины", подумала я, с ужасом озираясь по сторонам. "Интересно, для чего нужны эти огромные механизмы?" Вожак старьевщиков дернул меня за руку и указал на противоположную сторону моста. Голос его терялся среди скрежещущих звуков. Я поняла. Дальше они меня провести не могут. Оставшуюся часть пути придется пройти самой. Я кивнула, показывая, что поняла, и шагнула вперед. Как вдруг вожак взял меня за руку. Не отпуская, он поманил своих собратьев Я о чём-то с ними тараторил. Двое потянулись за спину и достали из горы мусора какой-то предмет. Всё нормально, сказала я. Мне не нужно. Я запнулась на полуслове. Впереди стоявший старьёвщик достал длинные ножны со знакомой мне рукоятью, блестевшие в темноте и сине-чёрным. У меня перехватило дыхание. Это Он торжественно протянул его мне. Взявшись за рукоять, я вынула меч Эша, освещая пещеру бледно-голубым светом. Над клинком клубился пар, и к горлу подступил ком. О, Эш. Я убрала клинок обратно в ножны и обернула пояс вокруг талии, мрачно затягивая его потуже. Я это очень ценю, обратилась я к старьевщикам, не зная поймут ли они меня. Они что-то щебетали в ответ, но не уходили. Вожак указал на второго староёвщика, и тот подошёл ближе. Взглянув на меня, он потянулся за спину и достал слегка потрёпанный лук и Сердце моё снова замерло. Старьёвщик держал в руках стрелу из медвежьего древа, склизкую и грязную, но целую и невредимую. Я с трепетом взяла её. Голова шла кругом. Они могли отдать ее железу, но приберегли для меня. Стрела пульсировала в руках, живая и по-прежнему смертоносная. Не раздумывая, я опустилась на колени и обняла вожака и того, что пониже. Они удивленно запищали. Хлам у них за спиной не давал заключить их в объятия целиком, больно впиваясь в кожу, но мне было все равно. Когда я встала, На секунду мне показалось, что вожак покраснел, а мелкий улыбался от уха до уха, хоть в темноте и сложно было сказать наверняка. "Спасибо", сказала я, стараясь вложить в голос всю искренность. "Правда, одного спасибо мало, но это все, что у меня есть. Вы просто невероятные". Они похлопывали меня по рукам и что-то лепетали, жаль я их не понимала. Затем вожак строго рявкнул: Они развернулись и растворились во мраке туннеля. Мелкий оглянулся напоследок. Его глаза сверкнули в темноте, и они исчезли. Я выпрямилась и заправила стрелу за пояс, как делал Эш. Крепче сжав лук и меч, висевшие на бедрах, я шагнула на мост, ведущий к башне машины. Я шла по дорожке, усыпанной уже не камнем, а железными решетками. Через гигантский лабиринт часовых механизмов, стиснув зубы от непрекращающегося скрежета металла, я нашла железную винтовую лестницу и поднялась по ней к люку. Толкнула, и тот с грохотом открылся. Содрогнувшись, я осторожно выглянула. Никого. Комната была пуста, только огромные печи с котлами, раскаленные до красноты, из которых с громким шипением вырывались клубы пара. Ладно, пробормотала я, поднимаясь наверх в раскалённый жар. Рубашка промокла от пота, лицо покрылось испариной. Я вошла. И куда теперь? Вверх. Мысль пришла неожиданно, но всё же я знала, что она верная. Машина и Итан на вершине башни. Внимание привлёк лязгающий звук шагов, и я нырнула за один из котлов. Не обращая внимания на обжигающий жар, исходивший от металлических емкостей. в комнату вошли несколько человечков, невысоких и коренастых, похожих на пожарных, в громоздких холщёвых костюмах. На лицах у них были дыхательные аппараты, трубки которых, извиваясь, вели к резервуарам на спине. Они топтались между котлами, стучали по ним гаечными ключами. Проверяли многочисленные резервуары и клапаны. У каждого из них на ремне была связка ключей, звенящая при ходьбе. Наблюдая за ними из дальнего угла, я кое-что придумала. Я последовала за ними, скрываясь в их тенях и клубах пара, наблюдая, как они увлеченно выполняют свою работу, даже не разговаривая между собой, что меня вполне устраивало. Один из них оторвался от группы растворившись в облаке пара. Остальные этого не заметили. Я двинулась за ним по коридору и, наблюдая, как он наклонился проверить шипение, исходившее из трещины в одной из труб, подкралась к нему сзади. Достав меч Эша, я подождала, пока человечек развернется, затем подскочила и прижала остриё лезвия к его груди. Рабочий подпрыгнул и пятясь уперся в стену с трубами. Я шагнула и приставила лезвие к его горлу. Не двигайся, рычала я со всей своей свирепостью. Он кивнул и поднял руки в перчатках. Сердце моё колотилось, я бросилась вперед, сильнее прижимая лезвие. Делай, как говорю, и я тебя не убью, понял? Снимай костюм. Повинуясь, он сбросил верхнюю одежду и снял маску, обнажив вспотевшее лицо с густой черной бородой. Карлик, да еще и обыкновенный, с виду, ни стальной кожи, ни проводов торчащих из головы, ничего, что указывало бы на принадлежность к железным фейре. Он смотрел на меня угольно черными глазами и усмехнулся, играя мускулами на крепких руках. "Явилась наконец, а?" Он сплюнул на пол, и слюна громко зашипела на горячем металле. Мы все гадали, Таким же путём ты в итоге придёшь. Если собираешься убить меня, девчонка, то кончай давай. Я не убивать пришла, ответила я осторожно, уверенно держа его на мушке, как делал Эш. О брата забрать. Карлик фыркнул. Он наверху, в тронном зале, с машиной. Верхняя западная башня, удача. Я прищурилась. Такой щедрый? С чего мне тебе верить? Ба Да нам плевать на машину и твоего братца!» вскрикнул гном, сплюнул на трубу, и слюна запозырилась как кислота. Наша работа следить, чтобы здесь все исправно работало, а не играть в дворцовые интрижки с кучей сопливых аристократов. Дела машины его проблемы, а меня попрошу не впутывать. Так ты меня не остановишь? У тебя что, свинец в ушах? Да мне плевать, что ты будешь делать, девочка. Убей или оставь меня в покое, будь добра. Не мешай мне, и я не буду мешать тебе. Ну хорошо. Я опустила меч. Но мне понадобится твой костюм. Ладно, забирай. Гном пнул его мне высоким ботинком с остальным носком. У нас есть запасные. А теперь я могу вернуться к работе или будут еще глупые просьбы? Я колебалась. Мне не хотелось причинять ему боль. Но я отпустить его я не могла. Ничто не помешает ему рассказать обо мне остальным, а всех их мне не одолеть в этом я была уверена. Оглядевшись, в нескольких метрах от себя я увидела еще один люк, похожий на тот, через который поднялась сюда. Я указала на него мечом. Открой и лезь туда. В шестереночный цех. Оставь ботинки и ключи. Карлик посмотрел на меня сердито, и я подняла на него меч, готовая нанести удар, если набросится. Выругавшись, он подошел к металлической решетке и вставил ключ в замок. С грохотом распахнув ее, он сорвал ботинки и спустился по винтовой лестнице, громыхающей под его ногами. Карлик взглянул на меня снизу вверх. Я закрыла дверь люка и заперла ее, не обращая внимания на грызущее чувство вины. Я надела его костюм, горячий и тяжелый, провонявший потом, и проскальзывая в него, задержала дыхание. Он был слишком коротким и мешковатым для меня, но все же кое-как налез. Ноги торчали из штанин почти по колено, но я надела ботинки прямо поверх кроссовок, и было уже не так заметно. По крайней мере, я на это надеялась. Перекинув баллон на спину, Я обнаружила, что он, на удивление легкий, и надела маску. В лицо ударил прохладный сладкий воздух. И я с облегчением вздохнула. Теперь надо было решить, что делать с мечом и луком. Рабочие в башне с оружием не расхаживают. Поэтому я нашла лоскут холста, завернула в него свои орудия и сунула подмышку. Стрела из медвежьего древа осталась за поясом внутри костюма. С колотящимся сердцем я вернулась в котельную, где другие карлики шли неровной шеренгой. Сделав глубокий вдох, дабы успокоить скрутивший от волнения живот, я присоединилась к ним, не поднимая головы и не глядя им в глаза. Никто не обратил на меня внимания, и я последовала за ними по длинной лестнице в главную башню. Крепость машины была огромной, высокой, Я остроконечный, сделанный из металла. Вдоль крепостной стены вились колючие лианы с металлическими шипами. Из стен зачем-то выступали острые штыки. Все вокруг имело резкие формы и острые края. Даже фейри, обитавшие здесь, помимо вездесущих гремлинов, мне встречались рыцари в доспехах, гончие, сделанные из часовых механизмов, и существа, похожие на металлических богомолов. Чьи острые как лезвие, лапки и серебристые антенны блестели в тусклом свете. Поднявшись по лестнице до конца, карлики разошлись кто куда, небольшими группами по двое и по трое. Я отделилась от стремительно рассеивающейся толпы и двинулась вдоль стены, делая вид, что иду по своим делам. Гремлины носились туда-сюда, гоняясь друг за другом и мучая других фейри. Компьютерные мыши с крошечными ушками, лапками и мигающими красными глазами разбежались, когда я приблизилась к ним. Один из гремлинов наступил на одну из них с пронзительным воплем, а затем засунул крошечное существо себе в рот и прожевал, выпуская искры. Он ухмыльнулся мне и умчался прочь, с торчащим изо рта мышиным хвостом. Поморщившись, я пошла дальше. Наконец я обнаружила лестницу, на сотни метров уходящую по спирали вверх вдоль стен башни. Глядя на бесконечное количество ступеней, я почувствовала, как в животе что-то сжалось. Сюда и там, наверху и машина. В сердце кольнуло, словно я должна была что-то кого-то вспомнить. Но воспоминание ускользнуло, недосягаемое. Сердце колотилось в груди, будто сошедшая с ума летучая мышь в клетке. Вот он, конец моего путешествия. Через каждые 20 ступенек вверх по лестнице в стене были маленькие узкие окна. Я заглянула в одно из них и увидела открытое небо из странных сверкающих птиц, парящих на ветру. Наверху лестницы стояла железная дверь с короной из колючей проволоки. Я в спешке сбросила костюм карлика, с облегчением избавившись от громоздкой вонючей одежды. Достав лук, я натянула тетиву, осторожно вставила стрелу из медвежьего древа, и она запульсировала сильнее обычного, словно сердцебиение ее участилось от волнения. Стоя у последней двери в башне железного короля, я вдруг замешкалась. Смогу ли я убить живое создание? Я не воин, как Эш, и неловкий трюкач, как Пак. Не блистаю умом, как Грим, и уж точно не обладаю силой своего отца Аберона. Я Меган Чейз, обычная старшеклассница. Ничего особенного. Нет. Голос в голове будто принадлежал не мне. Ты не просто человек. Ты дочь Аберона и Милисы Чейз. Ты ключ к предотвращению войны между фейри. Друг Пака? Сестра Итана, возлюбленная Эша. Ты намного важнее, чем думаешь. У тебя есть все, что нужно. Просто сделай шаг. Сделать шаг. Это я могу. Глубоко вдохнув, я толкнула дверь, и она со скрипом распахнулась. Передо мной расстилался огромный парк. Гладкие железные стены были увенчаны острыми шипами, черными силуэтами, вырисовывавшимися на фоне открытого неба. Вдоль каменистой дороги тянулись деревья, но все они были металлическими, с кривыми и острыми ветвями, сидя на которых за мной наблюдали птицы. Взмахи их крыльев напоминали скрежет ножей. В центре сада, куда сходились все дорожки, стоял фонтан, не из мрамора или гипса, а из разного размера редукторов медленно вращающихся с потоком воды Прищурившись, я присмотрела получше. На нижнем лениво вращающемся колёсике на спине лежало тело. Эш. Я не выкрикнула его имени, не побежала к нему, хотя каждая клеточка моего тела кричала об этом. Пытаясь сохранять спокойствие, я огляделась кругом, опасаясь ловушек и засады. Злоумышленников нигде не было видно. Если не считать металлических деревьев и нескольких колючих кустарников, сад казался пустым. Только убедившись, что никого нет, я побежала по каменистой земле к фонтану. Ты не умер, прошу, не умирай. Сердце мое упало. Эш был прикован к лесу цепями, обмотан металлическими звеньями к механизму, бесконечно вращающемуся по кругу. Одна нога свисала через край, другая согнута под ним. Рубашка разорвана в клочья. На пугающе бледной коже ярко выделялись красные раны от когтей. Плоть под цепями была красной и обожженной. Казалось, он не дышал. Дрожащими руками я обнажила меч. Первым ударом разбила большую часть звеньев, вторым разломила редуктор едва ли не пополам. Цепи соскользнули И шестерня с протестующим визгом остановилась. Я бросила меч и сняла Эша с фонтана, держа в своих руках его холодное, безвольное тело. Эш. Я положила его к себе на колени. Ни слез, ни криков, ничего, одна зияющая пустота в душе. Эш, давай. Я встряхнула его легонько. Не поступай со мной так. Открой глаза. Очнись, прошу. Тело его было безжизненным, неподвижным. Я прикусила губу так сильно, что почувствовала вкус крови, и уткнулась лицом ему в шею. "Прости меня", прошептала я и расплакалась. Слезы катились из-под моих закрытых век, стекая по его липкой коже. "Мне так жаль, жаль, что ты пошел за мной, что я заключила с тобой это глупое соглашение. Это все моя вина" пак, дриада грим, а теперь и ты. Говорить становилось все труднее. Слезы душили меня. Прости меня, снова прошептала я, ибо сказать мне больше нечего было. Прости, прости. Я почувствовала, на щеке легкий трепет. Сморгнув слезы, я отстранилась и посмотрела на Эша. Лицо его было по-прежнему бледным. Но под веками улавливалось слабое движение. Сердце мое колотилось. Я наклонилась и поцеловала его. Губы его приоткрылись, и он испустил короткий вздох. Эш, облегченно выдохнула я. Он открыл глаза и растерянно посмотрел на меня, будто пытаясь понять сон это или реальность. Он шевельнул губами и с третьего раза наконец выдавил: "Меган," Да, прошептала я. Я здесь. Он поднял руку и коснулся пальцами моей щеки. Мне снилось, что ты придёшь, вымолвил он, но затем глаза его прояснились и потемнели. Тебе нельзя здесь быть, выдохнул он, впиваясь пальцами мне в руку. Это ловушка. И тогда я услышала жуткий зловещий смех за стеной позади. Шестерни фонтана задрожали, вращаясь вспять. С громким лязгом и скрежетом стена за нами провалилась сквозь землю, открывая вид на другую часть сада. Усаженная металлическими деревьями дорожка вела к огромному железному трону, вздымающемуся в небо. У подножия трона стоял эскадрон рыцарей обнаживших мечи. Другой отряд вошел через дверь и захлопнул ее. Мы были окружены. На вершине своего трона, глядя на нас с мрачным удовлетворением, сидел Машина. Железный король.